Весьма впечатляет, проворчал Бибирев, когда экран голопроектора погас. Адмирал вместе со мной пересмотрев запись наиболее интересных фрагментов боя, и вроде бы остался доволен. Смотрится жутковато, откровенно говоря. Мы пока сами не осознаём, какие серьёзные игрушки заполучили в руки и чем придётся за них расплачиваться. По оценкам Птолемея, общая огневая мощь единственного такого соединения Троекратно превосходит силы ударного авианосца с кораблями сопровождения. В ближайшие несколько месяцев сообщество искусственных разумов обещает реконструировать ещё 4 крейсера подобного класса. И этой эскадры хватит, чтобы держать под контролем околоземное пространство и район Гермеса. Корабли будут защищены от воздействия Вольфа-360, не хуже, чем рейдеры многоуважаемого Бориса Валентиновича. Придётся извиниться перед Удавом, хмыкнул я. «Горсары капитана Ярцева в азарте сожгли его наблюдательный зонд. Был приказ уничтожать любые искусственные объекты, вот и...» «Варвары!» — фыркнул Биберев. «Удав исправил вашу ошибку. Новый автоматический модуль был заброшен в систему 36-й Змееносца уже через час после триумфального отбытия Измаила к Сириусу. Оставлять этот район без надзора мы не имеем права. Мало ли что...» Адмирал не ошибся. Мы вернулись в Солнечную систему только через двое суток, прыгнув через Эпсилон Индейца и ЛХС-11 к кальфе Большого Пса, где старательно делали вид, что занимаемся проверкой всех узлов корабля, недавно вышедшего из ремонта. Измаил висел на орбите Афродиты, на глазах у европейцев и американцев. Транспортный челнок запросил у наших колонистов продовольственный резерв и отправил грузовой челнок на планету. Ничего особенного. Сельское хозяйство на Афродите тоже является приоритетной отраслью экономики. Только в отличие от Гермеса, там хорошо развита перерабатывающая промышленность. Большинство рационов для дальнего флота и армии изготавливаются в колонии Киржач-4. Внешний Измаил ничем не отличался от десятков других кораблей подобного класса, производимых земными судостроительными корпорациями. Созданные Птолемеем генераторы защитных полей Были вырублены новейшие орудия, укрыты защитками дюз, а истребители спрятали в трюм, на техническую палубу. Все знают, что лёгкие крейсера могут нести не больше десятка малых кораблей. А у нас их было аж 54. Птолемейс экономил полезную площадь для размещения дополнительных челлмаков благодаря более компактным реакторам и двигателям, установленным во время модернизации корабля. Любой сторонний наблюдатель, взглянув на Измаил со стороны, разницы между ним и однотипными кораблями не заметит. И уж точно не сможет предположить, что этот небольшой крейсер способен за полчаса расправиться с флотилией из 42 единиц, 12 из которых являлись боевыми кораблями среднего tonnage. Интерес со стороны американцев мы почувствовали на следующие сутки после прибытия в систему Сириуса. В близком радиусе появилось разведывательно-военное судно Авакс 770 из состава, базировавшегося на Афродите полка ВКС Соединённых Штатов. Потом вдруг пришёл запрос из центра транспортного контроля о точном маршруте следования. Искусственный разум переслал в ЦТК нашу легенду с посекундной раскладкой полёта из Моила от солнечной системы. Подделка блестящая, придраться невозможно. Корабль-разведчик ощупал нас лучами всех возможных сканеров, что международными правилами не запрещалось. На опасное расстояние он не приближался и действовал вполне корректно. На земле тем временем началась незаметная для большинства, но бросающаяся в глаза любым маломальски компетентным спецслужбам машинная возня. Президент Джеррольд МакГрад почему-то отложил визит в Мексику. Орбитальную станцию ГТУ перевели в закрытый режим якобы по техническим причинам. Министерство обороны внезапно объявило о том, Что одна из из кадр КС направляется в учебный поход без всякой предварительной подготовки. Громоздкая бюрократия великой державы сделала своё полезное дело. Американские суда оказались в районе ЛВ 3342 только по прошествии 6 часов с нашего исчезновения. Что они там обнаружили, можно не рассказывать. Тишину, пустоту, и следы внушительного погрома. Не выжил никто. Отечественная внешняя разведка тоже не дремала. Биберу настоятельно требовалось выяснить, что стало известно штатовскому руководству. Какие выдвигаются версии и с какими последствиями мы можем столкнуться? Разрабатывались два сценария. На случай визгливой истерики со стороны Вашингтона готовилась тяжёлая артиллерия из политиков и экспертов, призванных доказать, что Измаил уничтожил пиратское гнездо. Если же будет царить благостная тишина, придётся сделать всё, чтобы не рассекретить нашу опасную новинку в виде суперкрейсера, имеющего возможность наносить сокрушительные удары по многократно превосходящему численностью противнику. Примерно 24 часа правительство и военные США пребывали в состоянии полного обалдения, сравнимого с каталепсией. Вполне могу понять их чувства. Тщательно засекреченная колония в никому неизвестной ветви лабиринта превратилась в пар и с точки зрения обычной логики там должно было пребывать как минимум авианосное соединение. Иначе не объяснишь слишком тяжелые потери. Тем не менее, военные флота других сверхдержав оставались в точках постоянной дислокации. Повышение уровня готовности сил потенциального противника не отмечалось. Корабли находились на обычном боевом дежурстве. У русских, китайцев, немцев или японцев сейчас нет никаких заслуживающих внимания сил за пределами Солнечной системы. Воевать там не с кем, а транспортные суда вооружены лишь средствами защиты от опасных естественных объектов и не могут вести масштабные боевые действия. Четыре миноносца сопровождают караван в систему Вольф-360, но по данным ЦТК они остаются на орбите Гермеса. Легкий русский крейсер отправился на ходовые испытания на границу обитаемого радиуса. Китай проводит маневры в районе своей базы у звезды Люйтена, однако в эту систему переведены лишь семь небольших кораблей. Так что же это было? Кто посмел? А самое главное, как это было сделано? Надо воздать хвалу косности человеческого мышления, с мелколичной улыбкой сказал Биберик. И вспомнить о том, что самый правильный ответ чаще всего самый простой. Они твёрдо убеждены в двух аксиомах. Первая: для атаки на многочисленный флот требуется примерно равное или большее количество судов. Ясно, что скромный Измаил априори не может быть причиной столь чудовищного поражения. Единственная приемлемая версия наверняка прозвучит так: эти хидрожопы русские Тоже устроили где-то секретную колонию, понастроили тьму-тьмущую боевых кораблей и в свете предстоящих событий начали постепенно грабить конкурентов. Не смешно, друг мой. Аксиома вторая. Инопланетян не бывает. Вообще. Значит, напал кто-то из своих. Таким образом, возвращаемся к пункту первому и начинаем поиски в данном направлении. Милости просим в страну чудес. И я широко развел руками. Пусть ищут. Всё произошло слишком быстро. Опознать Измаил они не могли. Комуфляжный экран обвёл вокруг пальца все системы обнаружения и идентификации. Визуальный контакт был непродолжительным, а передающее устройство планка на планете мы ликвидировали почти мгновенно в первые секунды атаки. Американцы едва успели подать сигнал о нападении на Зимб. Они промолчали, как и ожидалось, после короткой паузы сказал Бигарев. О случившемся извещены только высшие чины правительства и военного ведомства. По дипломатическим каналам и в средствах массовой информации ни звука, ни намека. Разозлились они, конечно, преизрядно и будут готовить ответную акцию. Кого же сделают козлом отпущения? Понятия не имею. Может, арабов. А может, нас с союзниками. У американцев на руках никаких свидетельств, только догадки и подозрения. Понятно одно: потеряна великолепно оборудованная крупная база, колоссальные запасы продовольствия, которые они свозили туда долгие годы, химическое и металлургическое производство. В пятом департаменте уже начали работать с информацией, добытой бородинцами, и взялись за пленных. Что говорят? Много забавного. Подробный отчёт появится не раньше, чем на следующей неделе. Самое важное: правительство штата плохо разбирается в обстановке. Одна из секретных директив приписывает руководителям всех колоний и исследовательских центров за пределами земли удвоить бдительность и немедленно докладывать о любых аномалиях и странностях. Они понимают, что нам известно нечто экстраординарное, и что мы держим эти сведения в глубокой тайне. Так что же происходит? О чём таком важном, знает русский и ребята из Тигерана. Почему они засуетились и начали коней тель с никому ненужным Гермесом? Миша, ну-ка представь, что тебя выбрали президентом Соединённых Штатов. Да запросто, усмехнулся я, зажёг сигарету, закинул ноги на стол его высокопревосходительства и стряхнул пепел на папку с бумагами. Мистер Бибирев, скажите вашим сотрудникам, чтобы принесли «Гамбургеры и колу, а ваша секретарша пусть зайдет ко мне вечером в комнату отдыха, иначе уволю». «Перетопчешься», — отмахнулся адмирал. «Так вот, мистер президент, мы знаем, что русские знают то, чего не знаем мы». «Ну и лексика у вас. Хорошо, продолжайте». «Что нам делать, сэр?» «Неужели разведывательное управление расформировано?» Весь состав АНБ отправлен в отпуск? Нет, сыр. Эти учреждения работают в поте лица. Но выйти на след пока не могут. Мало того, вчера какие-то неизвестные экстремисты уничтожили объект Мадагаскар. Он что действительно так назывался? фыркнул я. Да. Миша, возьми наконец-то пепельницу. Терпеть не могу грязь на столе. Ваш президент лучше знает, что и как делать. Проворчал я, наклоняясь за пепельницу. Говорите, у нас проблемы с Мадагаскаром? Глубокие проблемы, сэр. Помните, что случилось в Пёрл-Харбор? Это такая страна в Европе? Прекрати валять дурака. На нас напали, сэр. Это не могли быть русские, их союзники или другие державы. Во-первых, никто, кроме нас, о Мадагаскаре не знал, и атаскать туда дорогу крайне затруднительно. Во-вторых, враг оказался очень силён. В-третьих, русские ведут какие-то странные приготовления и очень заинтересовались Гермесом. Вопрос: как связать эти три пункта? Напрягите мозги, мистер президент. Ведь нам придётся спасать весь этот чёртов мир под вашим мудрым руководством. Испугались нападения извне? Немедленно отозвался я. К земле приближается армада инопланетных кораблей. Цивилизация разумных кактусов Убийц решила поработить человечество, и мы все умрём. Сэр, вы в своём уме? За три столетия космической эры не найдено никаких подтверждений существования чужого разума. Но допустить его наличие во вселенной можно? Вполне. Очень хорошо. Ещё какие-нибудь соображения? Конкуренты осведомлены о неком возможном катаклизм огромного масштаба и хотят эвакуироваться. Или они решили активно бороться с перенаселением, открыв программу широкой колонизации других планет и расширения своих империй. Хотят совершить резкий прорыв в этой области. Или нашли в дальнем космосе нечто такое, что требует солидных технологических и людских ресурсов. Залежи неких чудесных минералов, к примеру. Наконец им просто попала в аджа подход. Пассионарный толчок, как говорят эти русские. Пять объяснений, и каждое достаточно правдоподобно. Пожал плечами Бирре. Но на главный вопрос вы, сэр, не ответили. Что теперь делать? Искать тщательно, вдумчиво, сосредоточенно, отрабатывать любые версии. Затем усилить оборону всех стратегических объектов. Напали один раз, «Нападут и во второй!» «Смотреть в четыре глаза и слушать в шесть ушей!» «Надавить на Тегеран!» «Они могут расколоться и внятно объяснить, что происходит!» «Принимается, мистер президент?» «Тогда идите работать!» «И не забудьте про мои гамбургеры с секретаршей!» Биберев помолчал, глядя в одну точку над моей головой, поставил локти на стол и соединил кончики пальца. «Миша!» «А ведь дело обстоит куда серьезнее», – тихо произнес адмирал. «Мы совершенно зря подозревали халифат в том, что они раскрыли секрет нейтронной звезды американцам. Прежде всего, арабы будут искать выгоду и используют всю восточную хитрость и изощренность. Чем больше удастся выторговать, тем лучше». Кое-какие крохи информации Тегеран штатовцам подбросил, это несомненно. Так, несколько мутных намеков. Могут грядут события. А Россия и Германия зашебуршились не спроста. Тогда надо постараться перекупить халифа, предложил я. С точки зрения международной и межрасовой психологии мы для них гораздо ближе. Жили рядом тысячелетиями, да и менталитет резко отличается от океанского. Любой американец, оказавшись в чужом окружении, немедленно начинает строить вокруг себя Америку. Благодаря непреодолимой уверенности, что все должны жить так, как они, в соответствии с установленным стандартом. Европейцы и азиаты пытаются соседей понимать и уважать, а не наводить свои порядки. Поторгуемся, предложим более выгодные условия. В любом случае, исламский союз не перестанет раздавать авансы всем заинтересованным сторонам. Нельзя не принимать во внимание особенности их политики. Прочим, трудности с халифатом или штатами теперь отходят на второй план. С делами земными мы худо-беда разберёмся. Меня обескураживают новости из Гермеса. Что ни день, то неожиданность. Вениамин Борисович не даёт расслабиться. Я улыбнулся, зная беспокойный характер Гильгуфа. Нашёл что-то важное? Доктор обнаружил интересную физическую аномалию. приведшую в восторг высоколубых мужей из Калуги-9. Но часть открытия, переворачивающего наши взгляды на мир, принадлежит Лолите, удав отправив в систему Вольф-360 обожаемую наследницу. Сам знаешь, девица она настырная и обладающая изрядными способностями, пускай и не без авантюрной жилки. Надо думать, папаша оснастил Лолиту по высшему разряду? На развлечения для дочери он денег не жалеет. Ещё бы. Корабль типа Маршал, великолепно подготовленный экипаж, в составе несколько серьёзных учёных, давно работающих на Удава. Старик решил всерьёз взяться за Гермесские дороги. Никто не сомневался, что они могут вывести нас на чужаков и прояснить ситуацию с Гермесом. Стоит человечеству рассчитывать на эту планету или нет? Неужели прояснили? Этот вопрос пока не разрешён. Зато Лалита Борисовна ошарашила нас страшненькой новостью. Мало того, что наш рукав Млечного пути обитаем, так неведомые соседи вдобавок умеют воевать. Причём воевать на уничтожение. Посмотришь запись. Вы ещё спрашиваете? В работе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 выдвинул гипотезу космической цензуры, которую можно сформулировать так. Бог не терпит голые сингулярности. Другими словами, сингулярности, возникшие в результате гравитационного коллапса, появляются лишь в местах вроде чёрных дыр, где горизонт событий надёжно укрывает их от взгляда извне. Строго говоря, это гипотеза слабой космической цензуры, как её и называют сейчас.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 тота -то может войти в прошлое и лишить жизни кого-нибудь из ваших родителей ещё до того, как они успели дать вам жизнь. Стивен Хокинг, теория чёрных дыр, вторая половина 20 века.